Альфа, паралогизм, есть ложное по форме умозаключение разума. Так как разум мыслит реальным, тот вид безусловного, который есть категорический синтез в некоем субъекте, следовательно, мыслящий субъект, то это безусловное называется субстанцией. вопрос «Представляет ли собою я мыслящую субстанцию, душу, душу вещь?» Далее спрашивается, «Есть ли это я пребывающее, имматериальное, негибнущее, личное, бессмертное и нечто такое, что находится в реальном общении с телами?» Ложность умозаключения состоит в том, что необходимая идея разума о единстве трансцендентального субъекта трактуется в нем как некая вещь, ибо лишь вследствие такой трактовки пребывающее этого трансцендентального субъекта превращается в субстанцию. «Помимо же такой трактовки я, правда, нахожу себя в своем мышлении пребывающим, но лишь в воспринимающем сознании, а не вне его». «Я есть, следовательно, пустой, трансцендентальный субъект наших мыслей, который и познается только через его мысли, но по ним мы не можем составить себе ни малейшего понятия о том, что он такое в себе. Ужасное развлечение. Ибо мысль и есть в себе». Мы не можем где высказывать о нем бытие, потому что мышление есть голая форма, и мы имеем представление о мыслящем существе не через какой-либо внешний опыт, а лишь через самосознание, то есть потому что мы не можем взять «я» в руки, рассмотреть, обнюхать и так далее». Мы, стало быть, хорошо знаем, что я есть субъект. Но если мы выходим за пределы самосознания и говорим, что оно есть субстанция, то мы идем дальше того, на что мы имеем право. Поэтому я не могу сообщить субъекту реальность. Здесь мы видим, как Кант... впадает в противоречие с варварскими представлениями, которые он опровергает, и со своими собственными варварскими представлениями, которые остаются в пределах представлений, опровергаемых им. Он, во-первых, совершенно прав, утверждая, что я не есть некая душа-вещь, некое мертвенно пребывающее, обладающее чувственным существованием, и в самом деле, если бы оно было предполагаемой вещью, то должна была бы существовать возможность испытать его. Но Кант, во-вторых, не только утверждает противоположное – А именно, что «я как всеобщее» или «мышление себя в себе» обладает в самом же «себе», т о истинной действительностью, которой оно требует как предметного способа бытия, но также и не выходит за пределы того представления о реальности, согласно которому последнее состоит в том, что она есть некое чувственное бытие. Следовательно, так как «я» не дано в каком-либо внешнем опыте, то оно день нереально. Ибо, согласно Канту, самосознание, я как таковое, не есть реальность. Оно есть лишь наше мышление, или, иначе говоря, оно понимает самосознание исключительно как чувственное. Согласно этому бытие, вещь-субстанция носит у Канта такой характер, как будто эти категории рассудка слишком высоки для субъекта, чтобы их можно было предицировать ему. На самом же деле, такие определения скорее слишком скудны и дурны для субъекта, ибо «живое» «Не есть вещь, и столь же мало душа. Я, дух, есть вещь». И бытие есть также наималейшее, что можно сказать о духе. Оно есть его непосредственное, абстрактное тождество с собою. Бытие, следовательно, присуще духу, но мы должны считать делом, почти не стоящим труда, применение к нему этой категории. б е т а Затем следует, во-вторых, у Канта антиномия. То есть противоречивость идеи разума о безусловном применяемой к миру, чтобы изобразить его как полную совокупность условий. А именно, разум требует наличия в данных явлениях абсолютной полноты условий и их возможности, поскольку последние составляют ряд, так что сам мир должен оказаться безусловным. И вот, если мы высказываем эту завершенность как существующую, то получается лишь антиномия, и разум оказывается лишь диалектическим, то есть в этом предмете оказывается со всех сторон полнейшее противоречие, ибо явление – суть некоторое конечное содержание. Мир — некоторая связь ограниченного. Когда же это содержание мыслится разумом, подводится, следовательно, под безусловное и неограниченное, то у нас получаются два противоречащих друг другу определения — конечное и бесконечное. Разум — требует всецело з а в е р ш ё н н о г о синтеза, абсолютного начала. В явлениях же перед нами напротив ряд причин и действий, не имеющих последнего члена. Здесь четыре противоречия, что, однако, слишком мало, ибо в каждом понятии имеются антиномии, Так как оно не просто, а конкретно содержит в себе следовательно различные определения, которые вместе с тем противоположны. Два альфа указанные Кантом антиномии заключаются в том, что, во-первых, мы должны признать верными Как одно определение ограниченность, так и другое неограниченность. Тезис: мир имеет начало и конец во времени, и он находится в замкнутом пространстве. Антитезис: он не имеет начала и конца во времени, и также не имеет никаких границ в пространстве. «Одно, — говорит Кант, — может быть так же хорошо доказано, как и другое. И он и доказывает оба положения апагогически. Однако, — говорит он, — это не адвокатские доказательства». Мир, как Вселенная, есть целое. Таким образом, он есть всеобщая идея, и постольку он не ограничен. Завершение же синтеза в поступательном, пространственном и временном движении есть первое начало времени и пространства. Стало быть, Если будем применять к миру в целях его познания категории ограниченной и неограниченной, мы впадем в противоречие, потому что эти категории не могут быть высказаны о вещах в себе.